«Значит, дней-то будет еще несколько?» «Нет, каков!» — засмеялся директор. «Все ему нужно знать, а, Роман Виссарионович!» «Ох, друг мой, и не говорите!» — вздохнул адвокат. «Да-с!» продолжал тот, потряхивая ключами. «Вы должны быть покладистей, сударик! А то все гордость, гнев, глум! Я им вечер слив этих, значит, нес!»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 Погладил бороду и продолжал. Очень нажалко стало их мне. Вхожу, гляжу на столе, стули стоят, К решетке рученьки-ноженьки тянут, Ровно мартышка кволая, А небо-то синехонько, Косаточки летают, Опять же облачка благодать.